Явление 14. Иван Палч, еишница и девчонка. Девчонка. Погодите здесь, уходит. Еишница. Пожалуй, подождать, пождём. Как бы только не замешкаться, отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал, а где экзекутор? Невесту пошёл выглядывать. Чтоб не задал он такой невесты. Однако ж рассмотреть еще раз роспись. Читает каменный двухэтажный дом. Подымает глаза вверх и обсматривает комнату. Есть, продолжает читать, флигеля два. Флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный. Но деревянный плоховат. Дрожки сани парные с резьбой под большой ковёр и под малый. Может быть, такие, что в лом годятся? Старуха, однако, шуряет, что первый сорт, хорошо, пусть первый сорт. Да дюжины серебряных ложек. Ну, конечно, для дома нужны серебряные ложки. Две лисьих шубы, четыре больших пуховика и два малых. значительно сжимает губы. 6 пар шёлковых и 6 пар ситцевых платьев, два ночных капота, два. Ну это, кстати, пустая. Бельё, салфетки, это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно всё это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и дома, и экипажи. А как женишься, только и найдёшь, что пуховики до да перины. Слышен звонок. Дуняшка бежит в попыхах через комнату отворять дверь. Слышны голоса дома, дома.